Глава одиннадцатая. Артефакты, артефактики, артефактища. Сколько же времени я убил ради того, чтобы стать одним из лучших артефакторов Дримора? От этого происходящее на поле боя для меня и вовсе выглядело насмешкой. Сперва клоун с татуировкой в виде скорпиона на предплечье выбросил в мою сторону серебристую склянку. Она растворилась в воздухе, создав подобие желе, которое обляпало меня с головы до ног. Движения тут же замедлились, а в следующую секунду мне в плечо вонзился арбалетный болт с начертанными на нем рунами. Больно, но в то же самое время и смешно. Арбалетчик попытался вторгнуться в мой разум, многократно усилив свои способности за счет рун, нанесенных на древко болта. Как думаете, ему это удалось? Возможно, у него бы и вышло, все же император смог заставить меня натерпеться страха. Однако мой несостоявшийся убийца рухнул на траву и заорал, вцепившись ногтями в собственное лицо. — Надя! За что? Зачем ты сделала это с собой? Я же обещал, что извинюсь! Надя! Орал он, катаясь по траве. — А что он хотел? Если ты строишь канал для ментальной магии в сторону жертвы, то не стоит забывать, что любой канал может стать двухсторонним. Вот и я воспользовался его же артефактом, всего на долю секунду раньше. Внес пару изменений, а после активировал доминанту ментальной клетки. Ой, что-то пошло не по плану. Я хотел, чтобы этот бедолага просто поорал от ужаса, а после того, как я добью его дружков, допрошу его». Однако он так перетрусил, что выхватил кинжал из ножен и вогнал его себе в сердце по самую рукоять. Захрипев, он обмяк. «Сдохни!» — послышался вопль сверху. «Нет, ну что за идиоты? Разве в империи не нашлось квалифицированных убийц? Ну кто? Кто, скажите мне на милость?» Кричит во время скрытной атаки, хотя какая она к черту скрытная! Эхолокация уже отрисовала этого придурка давным давно. Я стремительно развернулся и ударил клинком снизу вверх, разрубив противника от паха до груди. Тело с влажным шлепком упало в темноту. Остался последний. К его чести стоит отметить, что боец не сбежал. Он до последнего сражался, стараясь меня прикончить. Его парные клинки сверкали в темноте, заставляя меня пятиться назад. Он оказался довольно умелым фехтовальщиком. От столкновения мечей во все стороны разлетались снопы искр. Противник двигался словно тень, ускользая от смертельных ударов. Однако ранения он получал регулярно. Я рассек ему плечо. Перерезал сухожилие на кисти, отчего тот выронил один меч, а после вспорол бедро, заставив рухнуть на землю. Подойдя ближе, я пинком выбил оставшийся клинок из его руки и схватил раненого за горло, резко прижав к земле. Боец закашлялся и отчаянно захрипел. «Прикончи меня!» «Обязательно. Но сперва расскажи, кто заказчик» процедил я сквозь стиснутые зубы наемник лишь глухо рассмеялся правда смеялся он недолго ментальная клеть отправила его в страну кошмаров заставив его вопить словно полоумного а через мгновение я вернул его обратно дрожащим голосом он выпалил что это было как это ты мать твою такой Остекленевшие от ужаса глаза наемника смотрели на меня, а его тело сотрясалось от дрожи. «Я тот, кто может навеки заточить тебя в мире кошмаров. Хочешь туда вернуться?» Прошипел я ему в лицо, и наемник тут же отрицательно помотал головой. «Тогда отвечай на вопрос, кто вас нанял?» «Я, я, я, я не, не знаю имени заказчика». «Нам просто щедро заплатили, чтобы мы прикончили нового князя!» «Раз, два, три, четыре, пять... Отправляйся в ад опять!» Нараспев произнес я и услышал визг бойца. Наемник задергался, умоляющий, глядя мне в глаза. «Пощади! Я больше не...» Договорить я ему не дал сжал руку, сломав шейные позвонки, беспощадно оборвав его жизнь. «Убийца просит пощады! Какой вздор! Если направил клинок на противника, будь готов и сам умереть!» Впрочем, его испугала не смерть, а то, что он увидел в стране кошмаров. «Да, пришлось слукавить, ведь я не мог погрузить разум в кошмар навечно». Ментальная клеть потребляла манну, которой хватило бы от силы на пару дней. И да, этого более чем достаточно, чтобы человек сошел с ума. Выдохнув, я осмотрел поле боя и тихо пробормотал, вытирая клинок от крови. Нужно разобраться с этой побрякушкой. Не хочу подпитывать того, с кем предстоит рано или поздно схлестнуться. Я убрал в хранилище проклятый клинок, и перешел к самой приятной части — к сбору трофеев. Не сказать, что улов был огромным, но кое-что я все же получил. Три склянки с зельем, ускоряющим регенерацию. Забавно, но я узнал, что это за зелье из надписи на этикетке. Еще получил четыре кинжала, два меча, одноручный арбалет с десятком болтов, револьвер и несколько артефактов защитного поля. Правда, эти артефакты оказались повреждены. Неужели я их разрушил своими атаками? Ладно, это не важно. Помимо всего перечисленного, имелась и ракетница. Самая обыкновенная, для подачи сигнала СОС. Я парень простой. Вижу ракетницу, стреляю в небо. Ярко-зеленая вспышка осветила чернеющий горизонт и погасла. Я же спрятался в кустах и стал ждать. Буквально через минуту на полянку прибежали пять человек, одетых точно так же, как покойники, лежащие на траве. Четверо, судя по объему запасов маны, были в ранге околита, а вот пятый оказался неодаренным. Зато дядечка подготовился и обвешался таким количеством защитных артефактов, что в спектре всевидящего ока светился, как новогодняя елка. «Не может быть!» — прошептал неодаренный, прикрывая рот платком. Судя по всему, его начало мутить от кровавого зрелища. «Может или нет, лишь сталь нам даст ответ!» — прошептал я, а в следующее мгновение тени, скрученные словно канаты, обвили руки, ноги и шеи околитов, вздернув их в воздух. Те собирались было заорать, но я благоразумно прикрыл им рты, выйдя из-за кустов. «Прекрасная ночка, не правда ли?» — спросил я, формируя в руке катар. Ветряное лезвие засвистело, заставляя колыхаться траву и листья на деревьях. От этого звука любитель артефактов попятился назад. «Ну и куда ты собрался? Я ведь хочу просто поговорить!» — улыбнулся я и взмахнул катаром. Ветряной серп, завывая, устремился в район коленок мужчины. Еще мгновение, и тот был стал калекой. Однако защитные артефакты сработали на славу. На пальце у него имелся перстень, инкрустированный крупным зеленым камнем. Самоцвет со звоном взорвался, сформировав защитный купол, о который и разбился мой серп. «Ха-ха-ха-ха, весьма неплохо», — расхохотался я. «Посмотрим, что быстрее закончится, твои побрякушки или моя манна?» Не-не-не-не, не трогай меня! Я, я просто проходил мимо! <связывая> <связывая> заголосил мужчина, плюхнувшись на задницу. С его головы слетел капюшон, продемонстрировав мне сальное лицо с пухлыми щечками. И знаете что? Я вспомнил его. Этот жерабас стоял в первых рядах аристократов, которых я поставил на колени. <связывая> Пришел отомстить за поруганную честь! — фыркнул я, выпуская новый серп ветра. Со свистом он разбился о защитный барьер, уничтожив еще один артефакт. — Ты... ты... пожалеешь... Ты... хоть знаешь, кто я такой? — заикаясь, заорал толстяк, перейдя на ультразвук. — Думаю, ты тот, кто сперва намочит штаны, а потом отправится к працам. холодно ответил я, запуская новый серп ветра. «Моя жена знает, куда я ушел, и если я не вернусь, она сообщит в тайную канцелярию и тебя!» «Ты забываешь о том, что я князь и абсолют. Моя жизнь для императора стоит на порядок больше, чем жизни всего твоего вшивого рода!» однако я понимаю, что твое раздутое эго не позволит тебе отпустить эту ситуацию. Ты вечно будешь преследовать меня и моих близких, стремясь нагадить, а такого я, к сожалению, не могу допустить. Вздохнув, я нанес колющий удар в грудину жердяя, разрушив последний защитный артефакт и, кажется, двадцатый по счету. В следующее мгновение... На моем плече появился золотистый механический паук. Он молниеносно прыгнул на макушку толстяка, обхватив его голову острыми лапками. Аристократ завизжал от ужаса и попытался сбросить паука. Но все оказалось тщетно. Из брюшка механического насекомого возникло острое жало и с хлюпанием пробила череп толстяка. Глаза аристократа закатились, он задрожав, Упал на траву, а я сосредоточился на артефакте, формируя новые воспоминания для моего пышного друга. Воспоминания были просты до безобразия. Он гулял по парку, а на него напали убийцы. Я же, как доблестный представитель аристократии, не мог пройти мимо и спас жизнь жердяю, чему тот был безмерно рад и сказал, что будет благодарен мне по гроб жизни. Вероятность внедрения воспоминаний составляла аж 70%, что, на мой взгляд, весьма неплохо. Ведь если воспоминания не имплантируются, мне придется снести ему голову. Завершив формирование воспоминаний, я повернулся к висящим в воздухе околитам. Глаза расширены от ужаса, дергаются, стараясь сделать хоть что-то. Но, увы и ах. «К сожалению, вам переписывать воспоминания я не стану», произнес я и ударил крест-накрест, формируя серпы ветра. Со свистом заклинания рассекли тела акалитов, залив кровью всю поляну. «Зачем я их убил?» «Да все просто. Во внедренных мною воспоминаниях был эпизод, где охрана предавала аристократа и вместе с убийцами пыталась его прикончить». Руки сами собой потянулись собрать трофеи, но покушение будет выглядеть неправдоподобно, если у нападавших не будет оружия. Эх, придется довольствоваться бумажником толстяка. Обыскав Жердя, я покопался в его кошельке, выудил оттуда двадцать тысяч рублей и платиновую банковскую карту. Карту тут же сжег, так как обналичить с нее деньги все равно не вышло бы, а кошелек вернул обратно в карман аристократа. Подтянул его к себе за ворот, отправил паучка в пространственный карман, а толстяку врезал такую пощечину, что у него даже зубы клацнули. — О, что? Что случилось? — растерянно выпалил жердяй, зыркая по сторонам. — Это вы мне скажите. «Иду по парку, наслаждаюсь приятным вечером, а тут вы кричите. Смотрю, вас восемь головорезов окружили, железяками тычут, угрожают. Вот я и порубил их в капусту, а вы выжили лишь чудом. Хорошо, что обвешались защитными артефактами, иначе быть беде». По-доброму произнес я и рывком поставил аристократа на ноги. Поправил его плащ и протянул руку. «Ну, всего доброго вам. Честь имею, так сказать». Аристократ вцепился в мою руку, словно это была спасительная соломинка. Стал пожимать ее, трясти и рассыпаться в благодарности. «Михаил Данилович, родной мой человек, да я, да я! Погроб жизни вам обязан, если бы не вы!» «Да бросьте! Любой аристократ поступил бы так же на моем месте!» Отмахнулся я, уходя прочь с полянки, а толстяк же последовал за мной. «Ничего подобного! Многие бы посмеялись над моим горем, а то и сами бы угостили сталью. Вы выдающийся молодой человек! Еще раз спасибо вам! Если что-то потребуется, звоните в любое время дня и ночи! С радостью помогу!» Аристократ протянул мне визитку, и в этот момент его лицо осветила луна. «Ага, теперь понятно, почему он назвал меня молодым человеком. Самому-то аристократу лет сорок, а то и пятьдесят с виду» а на визитке написано «Матвей Гарикович Аракчиев». «Вон, а чё! Необычная фамилия. Кстати, Матвей Гарикович, а это у вас в собственности десяток сталелитейных предприятий?» «Не только сталелитейных, но и трубопрокатных, а также железнодорожные вагоны строим и многое другое», торопливо ответил он, не отставая ни на шаг. «Что ж, я вас понял». «Думаю, в ближайшее время с вами свяжется мой человек и предложит вам весьма интересную сделку». Улыбнулся я, вспомнив Порошульмана. «Михаил Данилович, с радостью поработаю с вами. А ежели сталь потребуется или еще чего, звоните. Сделаю вам весьма приятную скидку». «Договорились», — сказал я, хлопнув аристократа по плечу. «А теперь прошу меня извинить». Я и так потратил много времени на ваше спасение, спешу по делам, знаете ли. — Да, да, конечно, я понимаю, у князя куча забот, всего вам хорошего. Раскланялся Аракчеев, а я использовал телепортационную костяшку и исчез в яркой вспышке. Уверен, император простит мою любовь к телепортациям. Я ведь все-таки абсолют, да и в конце концов в парке, кроме нас с Аракчеевым, больше никого не было. Очутившись в темной улочке Югорска, я расплылся в довольной улыбке. Все же не каждый день удается сразиться против магистров, а еще обзавестись поддержкой человека, который только что желал твоей смерти. Насвистывая себе под нос мелодию, я направился прямиком к бабушке. Но направился я не в офис, а в особняк Черчесова, который облюбовала Маргарита Львовна. Там нашлось место и для Макара. Оно и правильно. Чего комнатам пустовать? А Макарка был только рад поспать на шелковых простынях, да слегка набрать жирок, вкушая блюда, приготовленные личным поваром бабули. На это расточительство я закрывал глаза, так как иначе зачем мы рвем жилы ради рода? Можно немного насладиться жизнью, тем более что она может оборваться в любой момент. Войдя в поместье, я остановился у дверей Маргариты Львовны и деликатно постучал. В ответ я услышал старческий храп. Хм, не думал, что бабуля может храпеть, как двухсоткилограммовый пинчуга. Я постучал еще и еще. В финале я уже пинал дверь, едва не срывая ее с петель. Минуту спустя из комнаты вышла заспанная бабушка и вытащила беруши из ушей, при этом храп никуда не делся. «Миша, ты чего ломишься? Что-то случилось?» «Ага, случилось. Услышал храп, от которого пол дрожит. Вот и прибежал тебя спасать», — усмехнулся я. «Ты там мужика себе завела, что ли?» — спросил я, заглядывая через плечо бабули. «Ой, дурак!» — хмыкнула она и постучала пальцем по моему лбу. «Псина твоя в гости заглянула. Не выгонять же ее на улицу!» Она включила свет, и я увидел хрюна, храпящего на коврике у кровати. «Ну и терпение у тебя. Я бы при таком шуме не смог спать». «Милый мой, ты просто не слышал, как твой дед храпел. Я попервой думала, что оглохну». Маргарита Львовна хихикнула, а после в уголках ее глаз поселилась печаль. «Так чего хотел-то?» «Точно!» — кивнул я и передал бабушке два экземпляра договоров. «Все подписано, теперь владения Юсуповых принадлежат нам». Рука старушки скрылась за дверной рамой, а через мгновение появилась, держа очки. Маргарита Львовна надела окуляры, бегло просмотрела договор и радостно заявила. «Мои поздравления, внучок!» «Теперь ты и вправду тянешь по размерам владений на князя!» — воскликнула она, энергично направляясь вдаль по коридору. «Новые земли, заводы, предприятия! Теперь наш род станет намного сильнее!» Она остановилась у спальни Макара и без стеснения распахнула дверь. «Вставай, Макар! Пришел товар!» — заголосила она во всю мощь. Макар испуганно дернулся и свалил с кровати, Скачив на ноги, он выставил перед собой кулаки, всматриваясь в тени, залегшие по углам комнаты. «Дурачина! Руки опусти и собирай вещи!» — усмехнулась Маргарита Львовна. «Поедешь с Мишей и тщательно изучишь каждое предприятие, завод и чертов винтик, купленный у Юсупова. Юсупов получит деньги лишь через десять дней». Если что-то вам не понравится, договор можно разорвать в одностороннем порядке, без каких-либо последствий. Макар зевнул и щурясь посмотрел на Маргариту Львовну, заставив ее повысить голос еще сильнее. Макарка, иди твою мать! Чего глаза трешь? Тебе все понятно или нет? Да что там непонятного? Поедь, посмотри, сверь с бумажками. Плювое дело. Ответил он, зевнув так, что едва не вывихнул челюсть. Бабушка осуждающе покачала головой и вынесла вердикт. Балбес! Повернувшись в мою сторону, она продолжила: Ты тоже поезжай, осмотри, что приобрел. Как говорится, доверяй, но проверяй. Маргарита Львовна, че началось-то? Если не мне доверять, то кому? — возмутился Макар. — Да заткнитесь вы уже! Дайте поспать! — послышался страдальческий голос Хрюна из спальни бабушки. Мы с бабушкой дружно захохотали, а спустя час я забрал Макара и двинул в сторону Челябинска. Посмотрим, что осталось от некогда богатого купеческого рода.